Глава ш е с т Озеленение г а н е м е д а Рольф Вандерберг был именно тем человеком, который оказался в нужный момент в нужном месте. Именно тем человеком он был потому, что, как африканер, сын беженцев из Южноафриканской республики и прекрасный геолог удовлетворял всем необходимым требованиям. Он находился в том месте Солнечной системы, где больше всего нуждались в его талантах. Этим местом была самая большая из юпитерианских лун, третья по отдалённости от планеты. Самой ближней была Ио, далее следовали Европа, Ганимед и Каллиста. Время тоже имело значение, хотя и не столь большое. Дело в том, что интересующая информация была получена более десятилетия назад, и хранилась в памяти компьютера, подобно бомбе замедленного действия. Вандерберг впервые столкнулся с ней лишь в 2057 году. Ему потребовался целый год, дабы убедиться, что он не сумасшедший. И только в 2059-м он незаметно изъял эти данные из электронной памяти, опасаясь, что подобное открытие придет в голову кому-нибудь еще. Только после этого он смог целиком отдаться решению главной проблемы — что делать дальше. Как часто бывает, началось всё с самого тривиального случая, не имеющего никакого отношения к работе Вандерберга. Его задача, задача сотрудника планетной группы инженеров — заключалась в изучении регистрации природных ресурсов г а н и м е д а никакому отношению к наблюдению за соседней луной высадка на которую к тому же была запрещена он не имел однако европа оставалась загадкой которую никто не говоря уже о е ё ближайших соседях не мог выбросить из головы каждые семь дней европа проходила между г а н и м е д о м и сверкающим мини солнцем которое раньше б ы л юпитером При этом возникали затмения, продолжавшиеся до 12 минут. В точке, ближайшей к Ганимеду, Европа казалась чуть меньше Луны, наблюдаемой с Земли, но на противоположной стороне орбиты на максимальном удалении уменьшалась в четверо. Затмения нередко являли собой впечатляющее зрелище. За несколько мгновений до того, как Европа пересекала воображаемую линию, соединяющую Ганимед с Люцифером, Она становилась зловещим чёрным диском в кольце малинового огня. Это свет нового солнца преломлялся в атмосфере, созданной его теплом. Менее чем за половину человеческой жизни Европа преобразилась. Ледяной панцирь на полушарии, постоянно обращённом в сторону Люцифера, растаял и образовал второй океан в Солнечной системе. В течение десяти лет он пенился и кипел, испаряясь в пустоту космического пространства, пока не было достигнуто р а в н о в е с и е Теперь у Европы появилась атмосфера, тонкая, но ощутимая, хотя и непригодная для жизни людей. Она состояла из в ы д я н ы х паров, сернистого водорода, двуокиси углерода, а также содержала серу, азот и различные редкие газы. И хотя не совсем правильно окрещённую ночную страну по-прежнему покрывал толстый слой вечного льда, территория, равная по размерам Африки, могла похвастать умеренным климатом, жидкой водой и несколькими далеко разбросанными островами. Вот примерно и всё, что удалось разглядеть с помощью телескопов, находящихся на земной орбите. Когда первая крупная экспедиция в 2028 году отправилась к юпитерианским лунам, Европа была уже затянута плотной мантией облаков. Осторожное радиолокационное зондирование лишь продемонстрировало, что одна ее сторона покрыта сплошным океаном, тогда как другая — не менее сплошным льдом. Европа продолжала сохранять репутацию обладательницы самой плоской поверхности в недвижимости, принадлежащей Солнечной системе. Однако, через десять лет положение изменилось, на поверхности Европы произошли коренные перемены. Там появилась одиноко стоящая гора, почти равная по высоте Эвересту, которая выпирала сквозь льды с у м е р е ч н о й зоны. По-видимому, вулканическая деятельность, подобно той, что непрерывно происходила на соседней Ио, вытолкнула вверх эту гигантскую массу. Катализатором мог стать усилившийся тепловой поток, испускаемый Люцифером. Но это простое и очевидное объяснение вызвало ряд вопросов. Гора Зевс представляла собой не обычный вулканический конус, а неправильную пирамиду. Радиолокационное сканирование не смогло обнаружить ничего похожего на потоки лавы, характерные для вулкана. Судя по невыразительным фотографиям, которые удалось получить с Ганимеда во время секундных прояснений, когда на Европе расходились облака, можно было предположить, что гора сложена из-за льда, подобно окружающему ее ледяному ландшафту. Как бы то ни было, возникновение горы Зевс сопровождалось мучительными страданиями для небесного тела, поскольку весь рисунок разбитых льдин на ночной стороне Европы резко изменился. Один смелый ученый выдвинул теорию, согласно которой гора Зевс представляет собой космический айсберг, космический обломок, упавший на Европу из окружающего пространства. Исковерканная поверхность Калиста свидетельствовала о том, что подобное случалось в отдаленном прошлом. На Ганимеде эта теория не вызвала особого восторга, у будущих колонистов проблемы так было предостаточно. Они с облегчением вздохнули, когда Вандерберг убедительно опроверг эту теорию. Ледяная масса такого размера обязательно раскололась бы при столкновении. А не случись этого, сила тяжести на Европе, пусть и небольшая, быстро привела бы к её разрушению. Измерения, произведённые с помощью радиолокационных наблюдений, показали, что хотя действительно происходило медленное погружение горы, Форма ее ничуть не изменилась, а значит, гора не могла быть сложена из-за льда. Разумеется, было бы просто разрешить сомнения. Стоило только послать всего лишь один зонд через облачную мантию Европы. Но, к сожалению, что бы ни скрывалось под сплошным серым покрывалом, оно не поощряло любопытство. «Все эти миры принадлежат вам, кроме Европы», Не пытайтесь высадиться на нее. Последнее сообщение с космического корабля «Дискавери», переданное перед самой его гибелью, не было забыто, но бесконечные споры о его толковании продолжались. Относилось ли слово «высадиться» к автоматическим станциям или только пилотируемым кораблям? А как квалифицировать пролет вблизи Европы пилотируемого корабля или автоматической станции? или запуск зондов, плавающих в верхних слоях ее атмосферы, подобно воздушному шару. Ученым не терпелось узнать как можно больше, но широкая общественность явно колебалась. Стоит ли связываться с силой, запросто взорвавшей самую большую планету Солнечной системы? Кроме того, на исследование освоение Ио, Ганимеда, Каллисто и десятков небесных тел поменьше потребуется столетия, Европа может и подождать. Вот почему Вандербергу неоднократно рекомендовали не тратить драгоценное время на исследования, не имеющие практического значения, в то время как на г а н е м е д е был непочатый край дел. Где найти углерод-фосфор-нитраты для гидропонных ферм? Устойчив ли откос Барнарда? Насколько велика опасность грязевых оползней в Афригии? подобные вопросы задавались без конца. Но Вандерберг заслуженно унаследовал от своих предков-буров репутацию упрямца. Даже занимаясь бесчисленными вопросами жизни на Ганимеде, он не переставал поглядывать через плечо на Европу. И вот однажды мощный шторм, сорвавшийся с ночной стороны, на несколько часов разорвал пелену облаков над горой Зевс.